Глава двадцать вторая. Педагогика как точная наука. Ночь мы провели в апартаментах ректора, если таковыми, можно именовать скромный домик, где была только одна спальня, а все остальное пространство, кроме кухни, занято книгами. У Вилхрида после побоев обнаружилось сломанное ребро, хотя могло быть и хуже. Мак дал парню какое-то обезболивающее, я наложил тугую повязку на грудь, а потом господин Гавриль, утомленный всеми дневными событиями, немедленно заснул. Юный же Силин, несмотря на боль, остался с нами, так ему хотелось подарить с учеными-людьми. Всем хотелось есть, но выяснилось, что кухарка явится лишь под утро, а слуга отправлен помогать университетской охране таскать пьяных крестьян. Господин ректор знал, где у него кухня, но сам, похоже, ни разу там не был, а уж что и где лежит, не знал и подавно. Пришлось учить самому, разводить огонь, шарить по полкам и кладовкам. Обнаружив каравай и хлеба и лукошка с яйцами, решил не мудрить, а сделать яичницу. Енох, обрадованный тем, что университет не пострадал, а его драгоценная библиотека жива и здоровая, не знал, как нас отблагодарить. Услышав, что мой диплом бакалавра давно утерян, Спидекур покачал головой и выписал мне диплом магистра философии, благо в глубинах книжных полок нашелся заполненный пергамент с вислой печатью, в которой осталось только подставить мое имя и подпись самого ректора, превратив его официальный документ. Жаль, не из других чистых дипломов, иначе юный Вилфрид и маг стали бы в одночасье бакалаврами. Сато Вильфриду было подарено несколько книг, глядя на которые я вспомнил, что парню нужна лошадь, и хорошо бы прикупить еще из заводного коня. Кургузый парень здоровый, но столько книжек ему не утащить. Мы с Енохом просидели всю ночь, вспоминая былые времена. Господин ректор одиночку приговорил бутылку хорошего вина. Мне же пришлось удовольствоваться кофе, отыскавшимся в одном из кухонных ящичков. Разошлись под утро, оставив кухарке грязную посуду. Вилфриду стоило бы полежать недельку, но парню так хотелось домой, что он и слышать не хотел об отсрочке. Господин Гавриль осмотрел больного, сказал, что себе юношу удерживаться, а ребру все равно, где срастаться, в постели или в дороге. Со спидокуром попрощались наспех. Директора было теперь не до меня. Сута пораньше привела от имперской конницы вместе с чиновником от какой-то канцелярии. Все были рады, что мятеж удалось подавить без применения силы. Посему большинство мятежников, сложенных в подвалы, отпустили домой. А если кого-то и выбрали, то это ерунда. Поротая задницу в отличие от струбленной головы или сомной шеи, заживает. Напоследок мы совершили набег на университетскую книжную лавку. Деньги у нас остались еще в взглядном количестве, и потому почему бы их не потратить на книги? А где лучше всего покупать ученые книги, если не в университетской лавке? Господин Габриэль с нами идти не захотел... Выдав воспитаннику туго набитый кошелек, открыл Сюми Зен осмотреть городской рынок и купить лошадей. Глядя, как парень с горящими глазами откладывает в сторону понравившиеся ему экземпляры, я понял, что денег, оставленных ему магом, надолго не хватит. Но придется мне сужать деньгами своего будущего правителя. И, скорее всего, вместо заводного коня следует обзаводиться повозкой. Впрочем, повозка отпадает. Я так и не научился запрягать лошадей. Пора вспомнить о цыганах с их необъятным фургоном. Но лучше нам обойтись без Зарка и попушить Целее будем. Я обратил внимание, что Вилхрид ищет работы, посвященные воспитанию и обучению детей. Хм. Помнится, нынешней ночью мы вели разговор о создании университета с чистого листа, и ректор согласился со мной, что начинать следует со школы. Стало быть, юный фон Силинг сделал необходимые выводы. Интересно, прислушался бы он к моим словам, если бы с ними не был согласен великий философ. «Мои познания в педагогике достаточно скудны. Помнил, что педагогами имелали никуда не годных рабов, хромых, безруких и всяких прочих коллег, отводивших детей в школу, ну ладно-ладно, пусть будет гимназией. Отчета засела в памяти фраза одного из наших лекторов, повествующих о жизни в античные времена. «Если вы пойдете гулять по Эллинскому городу, увидите множество стоящихся храмов, а если услышите болезненки краба, упавших со строительных лесов и сломавшего ногу, знайте, что на одного педагога стало больше». Поистине дурной пример заразителен. Я собирался поискать что-нибудь интересное, не знаю, что именно, за что глаз зацепится. Но теперь придется рассматривать книги, посвященные проблемам воспитания и обучения молодежи. Их, на удивление, было больше, нежели любовных романов. В университетской лавке мы обнаружили весястый том, сочиненный неким магистром фон Брунфельдом, называвшийся «Довольно уйтиевато» об исправлении детских нравов подобающих наставлениях и лучших наставниках, могущих и должных оказывать воспитательное влияние на тела и души подрастающего поколения. Вилфрид, вдохновившись на столь многовещающие название, даже раскрыл том, отложил книгу в стопку покупок. Представ книгу, я наткнулся на фразу о том, что ежели дети, сидят за столом, ковыряются в носу и сморкаются соскать, следует лишить их обеда и примерно наказать розгой. Следующая фраза была о том, что если дети молятся в храме без должного трепета и приезжания, то по возвращении домой их следует примерно наказать розгой, затем запилить на ночь холодный чулан, а поминовение ночи еще раз выпороть. А учитель в школе должен постоянно убивать знания розгой, и чем больнее, тем эти знания будут глубже. Словом, автор труда уверял, что лучшим способом обучения и воспитания детей является порка, должна должны навсегда закрепить теле и сознание будущего взрослого человека, что некоторые неблаговидные поступки и неродения будут сопровождаться телесной болью. Дальше я читать не стал. Зачем с Фашвицей испортили столько хорошей бумаги? Написал бы Бромфельд, что лучший метод образования – это порка, а больше ничего и не надо. Своих детей официальных, по крайней мере, у меня нет, и рассуждать, надо ли детей, я не имел морального права. Но если учесть, что меня с самого детства ни разу не пороли, скорее был против. Но что я точно знаю, если воспитание судить только к порке, вырастет либо запуганный звереныш, либо озлобленный зверь. «Нет, господин Уилфрид, сказал я, забирая книгу и возвращая ее на место. «При всем моем уважении к вашему выбору, покупать целую книгу ради дурацкой фразы, что бить учеников необходимо, просто нелепо». Вилфрид спорить не стал, зато старенький книготорговец, дремавший за прилавком и вроде бы не обращавший внимания на покупателей, подошел к нам. — Вижу, господа, вы ищите трактаты, посвященные воспитанию и обучению. — Ищем, — ответил я за себя и за юношу. Не думал, что их так много. — знаете, господа, в последнее время многие студиозы, особенно те, кто по каким-то причинам не смог достойно завершить обучение в университете, начали основывать собственные школы, соответственно, увеличился спрос на труды ученых-педагогов. — Любопытственно, стало быть, студенты-недоучки основывают собственные школы. «Вот, пожалуйста, сочинение Леона Гроссуса — краткое наставление об истинной школе», — сказал книготорговец, с усилием доставая спуски, полки и тома и укладывая их на прилавок. Господин Гроссус считает, что ученику должна быть предоставлена полная свобода. Он сам должен выбирать, чему учиться и сколько учиться, нужен ли служить учителя на уроки, выполнять ли домашние задания. Если учащийся болтает, валяет дураконроки, ни в коем случае нельзя ему мешать. Однако, только и сумел я сказать, а какой прок от такой учебы? А какая разница, если прок? То, чему учит сам педагог, это вторично. Главное, что ребенок получает свободу, а свобода важнее любого образования. И как человек свободный, он скоро поймет, что образование необходимо, и он с охотой станет постигать науки. Что-то я сомневаюсь, что ребенок добровольно сядет за книжки, кисло заметил я. Вот я бы точно не сел. Книготорговец вздохнул, отодвинул сторону Гроссуса, а на освободившееся место положил маленький томик. Тогда посмотрите этот трактат, предложил старик. Это труд анонимного автора, предлагающего очень интересную систему обучения, в основе которой лежит состязательность и система рейтинга. Состязательность заинтересовался юный силу. А как можно состязаться в образовании? Кто быстрее решит задачу или кто скорее прочитает страницу? О, здесь очень интересная методика, обрался книга торговец. Если у вас есть школа, то ее следует поделить на два отделения, скажем, золотое отделение и серебряное. Но можно отделение А и отделение Б. И пусть эти отделения соревнуются между собой, у кого более высокие отметки по дисциплинам, кто из учащихся выиграл состязание по фехтованию, кто вывел большие мишени при стрельбе из лука. Каждое достижение обозначаем плюсом, а не ну, скажем, было падение с коня во время верховой езды, или кто-то забыл склонение, ставим минус. И ежедневно на доске школьных объявлений будут вывешиваться результаты состязаний. Каждое отделение будет заинтересовано в повышении рейтинга. «А что, вроде неплохо», — мы плодил Хрид. «Это великолепно», — расшел книга торговец, — «но это еще не все. Каждое отделение мы делим на классы, и классы тоже соревнуются между собой, и каждый класс получает свои баллы и получает ежедневный рейтинг. Но и классы мы делим на группы, и они тоже соревнуются, а еще у каждого ученика есть свой личный соперник, с которым он тоже станет соревноваться, и тоже ежедневно будут вешаться рейтинги». Вы увидите, как ученики будут стремиться получать знания, чтобы повысить собственный рейтинг и рейтинг класса. Я представил, как будут выглядеть подобные состязания, сколько подлости и гадости будет сделано ради получения одного лишнего балла, и меня передернуло. Но наследник престола чё-то решил купить эту книгу, а на мой просительный взгляд, пожал плечами. Книжица небольшая, много места она не займет, зато будем знать, как не нужно организовывать школы. Но вольному воля! В конце концов, он тратит не мои деньги. Еще могу предложить вам самые последние открытия в этой области, причем это совместный труд и математиков, и философов. Им удалось создать формулу, по которой любой учитель может создавать образованного ученика. Вот как заинтересовались мы оба. Если господа прочитают книгу, то ваша школа станет лучшей школой в стране. Мы перестали книгу страницы, которые были изукрашены непонятными математическими формулами и латинскими цитатами. Ну, латынь я как-нибудь переведу, а вот с математикой у меня швах. Любезный, а вы не могли бы вкратце ознакомить нас с этой работой? Ну, чтобы мы хотя бы имели представление о том, что собираемся покупать, попросил я. Охотно! — опил за старик. Вытащив из-под прилавка спидную доску и стилы, книготаровец изобразил формулу. HS равно... скобка открытая. N большое плюс N большое, деленное на N малое, скобка закрыта. Разделить. На S... О, скобка, скобка, закрытые, помножить на CD. Формула очень простая и крайне эффективна. Если вы хотите получить образованного или ученого человека, в формуле мы его обозначим как HS, то есть Homo то должны сделать следующее. Взяв за основу N большой, то есть природный, естественный натур ребенка, натура, Соотнести с Necessitatibus, потребностями этой натуры, это у нас N большое, деленное на N малые. но не про Press O, социалис Opus, то есть потребности общества. А если все это умножить на гармоничное развитие, Concordia Development, наша задача решена. Я смотрел на формулу, пытаясь понять, что тут есть что, и какие данные следует подставлять, не получилось. Пришлось консультироваться с книготорговцем. А как мы выразим в числах эту естественную натуру, разве это вообще возможно? «Разумеется! В книге есть и другая формула, как выражается натура ребенка, неподвластной действиям наставника, есть формула потребностей. Вот здесь, как мы видим, принялся листать старик книгу, демонстрируя нам изобилие формул. На каждой странице есть формула. Конечно, будут определенные сложности, но если все формулы будут решены, решить основную формулу труда не составит. И вот здесь вы и получите образованного человека. Скажите, а кто-нибудь уже сумел решить эти формулы, поинтересовался я?» «Сложно сказать», — покачал головой книг торговец. «Возможно, кто-нибудь уже и решил, но этот трактат сравнительно новый, и еще рано говорить о его практических результатах. К тому же, господа, я всего лишь торгую книгами, а что в них написано, знаю лишь со слов авторов книг». «Пожалуй, мы приобретем его позже», — твердо сказал Силинг-младший, когда станут известны практические результаты. «Нам бы любезны что-нибудь попроще», — попросил я. «Что-то такое, где о школе рассказывается доступно». Книготорговец вздохнул. «Есть только трактат Иоанна Каминтуса», — сообщил книготорговец. «Но он лежит в моей лавке уже лет тридцать. Если станете брать, отдам его за четверть цены». Не рассчитывая увидеть ничего интересного, товар-то лежалый, я переснул несколько страниц и ахнул. Даже беглого взгляда хватило, чтобы понять это именно то, что нам нужно. Во-первых, сформулирована единая система обучения. Домашняя школа для детей до шести лет где они учатся под руководством матери и отца, от шести до двенадцати лет начальной школы, где дети постигают азы арифметики, языка, природоведений и ремесел. Далее, уже для более способных, ну или богатых, как пойдет, будет гимназия, где изучаются грамматика, алгебра, геометрия, а также естествознание, история география. И, наконец, высшая школа для молодежи, университет или академия. Во-вторых, были четко прописаны требования как в школе, к процессу обучения, так и к ученикам. Скажем, учащиеся должны заниматься группами не меньше 6 и не более 15 человек. Занятие по одному предмету должно длиться не более часа, а между занятиями должен быть перерыв, чтобы дети смогли отдохнуть, чередовать более сложные и более простые предметы. От учеников же требуется посещать каждое занятие, быть дисциплинированным, выполнять домашние работы к тому времени, который указал учитель. Более того книге была вклейка, чертеж самой школы и учебной комнаты. «Пожалуй, я заплачу за эту книгу полную стоимость», раздумчиво сказал я, протягиваю книгу принцу. Решено получать скидку за издание, о котором можно только мечтать. Странно, что ее до сих пор никто не купил. На нее должен быть бешеный спрос». Что же тут странного усмехнулся старик, превратившись из торгаша книгами в истинного книготорговца? Эта работа рассказывает, как обучать детей простыми методами, а кто это любит? Вы обращали внимание, что недоучки строятся говорить красиво и теевато? Им кажется, что это признак учености, так и со школами. Недоучки, открывающие собственные школы, ценят те ученые труды, где очень много научных слов, формул, понятий. Детей учить очень трудно, у меня у самого выросло трое сыновей, уже есть и внуки. По своему опыту знаю, что ни одна ученая книга не поможет педагогу воспитать и выучить ребенка. Зато если ты скверный учитель, но умеешь говорить очень красиво и латинскими терминами, то ты произведешь впечатление талантливого педагога. Причем это касается не только учителей. За 40 лет, что я продаю здесь книги, я поедал столько дураков с учеными степенями, что вы не поверите. «Почему же поверю?» — усмехнулся я. «Если кучу дерьма засыпать розами, будут видны лишь цветы, вот только запах все равно останется».